Хотя дворяне и дети боярские затем и получали поместье, чтобы быть в состоянии отправлять царскую службу, однако кроме земли им в подмогу назначалось и денежное жалование. Смотря по его количеству, они распределялись на известные статьи. В всем отношении имеем любопытный памятник от 50-х годов XVI -го столетия. Это так называемая книга боярская 1556 года или, собственно, перепись, хотя и не вполне сохранившаяся дворян и детей боярских, по преимуществу собиравшихся на смотр под Серпуховым с обозначением их кормлений, водщины, поместьей, а также их вооружения, количество людей и следующего им денежного оклада, на основании которого они разделены, по-видимому, на 25 статей. Из названной книги видно, что полное русское вооружение того времени составляли стальной искусной работы шелом со строконечной верхушкой, железный доспех, иногда сплошной из булатных досок или зерцала, а чаще всего кольчужный разных видов и наименований, как то панцирь, просто кольчужный кафтан, юмшан или юшман, покрытый стальными дощечками на груди и спине, бехтерец и куяк, в том же роде, то есть дощатыми латами, Это брони восточного типа, но искусно изготовляемые русскими мастерами. Далее стальные наручи и наколенки. Сабля, копье, саадак с луком и колчан со стрелами. Сверх доспеха надевались еще и нарядная приволока бархатная или фирясь тоже бархатная. А под латником слушал атласный тегеляй, подбитый ватой или шерстью кафтан. Состоятельный всадник сидел на резвом аргамаке, то есть на хорошем турецком или нагайском коне, а запасного коня слуги для него вели в поводу. Но уже сами дворяне и боярские дети тут далеко не все записаны с этим полным вооружением. У иных вместо дорогого шелома видим простую железную или медную шапку, Мисюрька, Прилбица, иногда с бармицию или кольчужной сеткой, спускавшейся на плечи. Хотя и редко, но встречаются даже дети боярские совсем без доспеху в одном тигеляе. Еще более разнообразие находим в вооружении их людей. Тут только немногих видим в полном вооружении. Обыкновенно на главе у них шапки и не только металлические, но и хлопчаты бумажные, а на теле надеты толстые или тонкие тигеляи. Сидят они намеренных, вооружены иные саблями и луками иные копьями, а другие простыми рогатинами. Изредка встречается даже пешая прислуга. Но вообще заметна наклонность вывести в поле, по крайней мере на смотр, людей в большем числе, нежели следовало по количеству владеемой земли. Ибо за лишних передаточных людей прибавлялось денежное жалование. При всем, однако, строго принималось в расчет их достаточное или недостаточное вооружение. Как наглядный пример таких точных расчетов, передадим из помянутой книги следующее место. Иван Иванов, сын Кобылин, Макшеев. Съехал с Ладоги на Середокрестье 7062 года. Держал за собой это кормление в качестве судьи или властеля год. В Серпухове на Смотру поместье сказал за собой 22 обжи с полуобжою, а вотчина не сыскана. Сам на коне в полном доспехе, в юмшане и в шеломе, и в наручах, и в наколенках, а конь. Людей его в полк четыре человека, один в панцире и в шеломе, а конь, три человека в тегеляях в толстых, на двух шеломы, а на третьем шапка медяна с копьями, три человека с вьюками. А по уложению взять с него с земли человека в доспехе, и он передал трех человек в тегеляях, а не додал одного шелома, а по новому окладу ему на его голову по 25-й статье 6 рублев, да на человека с земли 2 рубля, да на передаточных людей 11 рублев, а не додать ему за шелом 1 рубля. Иностранцы упоминают еще о кистенях и длинных ножах, которые служили русским вместо кинжалов. Итак, главная сила русского войска в эту эпоху – Состояла в многочисленной дворянской коннице, которая снабжалась отчасти своими домашними конями, а отчасти татарскими, которых нагайцы ежегодно в большом количестве пригоняли на продажу в Москву.